Глава 9. До референдума оставалось два дня, и я решительно не помню, совершались ли в эти последние дни какие-либо государственные дела. Я имею в виду дела, требовавшие моего участия. Я сидел перед стерео и рассматривал картинки, какие изволил показывать миру Омар и Сиро. Ко мне являлся Павел Прищепа, коротко информировал о новостях в его ведомстве и тоже замирал рядом со мной перед стереовизором. Это было сейчас и для меня, и для него самым важным. Смотреть и думать о том, что видим. Снова смотреть, снова думать. Прищепа сказал с удивлением. «Я думал, Сербин открыто обрушится на тебя за противодействие Гамову». А он все толдычит о том, как Гамов спит, как варит его желудок, как он отказывается от своей любимой каши, как ворочается на кровати, как плохо выглядит. У этого дурака абсолютная неспособность государственно мыслить. Я невесело разъяснил при щепе то, о чем недавно говорил четырем женщинам. Не дурак, а точный исполнитель нового плана Гамова. Я бы даже сказал гениального по своей смелости плана. Гамов мог бы давно встать и властно командовать государством, но не хочет. Он заставляет себя болеть, причем не притворяться, а реально болеть. Его болезнь ныне – величайший фактор мировых событий. И если он потерпит крах на референдуме, он умрет, он заставит свою болезнь доконать себя. Это будет, я уже не сомневаюсь в этом. И Щербин, без устали, непрестанно, доступными ему, а стало быть, и каждому словами, предупреждает о такой возможности. Он сближает Гамова с народом, делает каждого глупца, каждого эгоиста, каждого недотепу, равно великим диктатору. Ибо постигнуть идею неслыханного государственного великодушия могут только великие умы. «Даже мы с тобой сомневаемся». Окажется ли эффективной, планируемая гамовым жертва? А болеют все? Каждый знает, что такое болезнь. И что нужны какие-то чрезвычайные усилия, чтобы быстро выздороветь. Так просто то, на что настраивает каждого серган. Плохо нашему хозяину может и конце отдать. А лекарство в твоих руках. Не жадничай. Отдай четверть своего пайка и воспрянет наш полковник. У каждого закружится голова, когда он представит себе то огромное богатство, какое надо безвозмездно вручить жестокому врагу. Такая страшная государственная ответственность придавливает любого. Нас с тобой она придавила, Павел. Отдать четверть своего пайка, чтобы выздоровел дорогой тебе человек. Да это же пустяк. Да я плюну тому в глаза, кто скажет, что я не способен на такое маленькое самопожертвование. Вот на какую почву перенес наш спор Гамов. Вот для чего ему нужен Сербин. И вот почему этот неумный, фанатичный солдат вырос внезапно в политическую фигуру такой величины, что даже нас с тобой затеняет. Прищепа хмуро посмотрел на меня. «Ты, кажется, уже уверен в нашем поражении?» Я ответил не сразу. «Во всяком случае, не удивлюсь, если референдум будет против нас». Дни перед референдумом Омар и Сиро заполнял новостями из-за рубежа. Он делал это, конечно, специально. На него самого действовали картинки, выводимые им в эфир. Они показывали, с какой надеждой, как страстно ждут в Корине и особенно в Клуре нашей помощи. И Сиро не уставал демонстрировать красочные собрания на площадях фермера. Толпы женщин и детей, крики речи диких ораторов, выскакивающих на импровизированные трибуны, взбирающихся на столбы и деревья и орущих с высоты. Даже меня волновала та наивная вера в нашу доброту, которая охватывала толпу. Та необоснованная надежда на скорый мир и всеобщее благоволение, которое должен был принести референдум. И если эти стереомечты так сильно действовали на меня, то с какой же силой они должны были хватать за душу простого человека. В этом, похоже, и был план Исиро. Показать каждому, чего от нас ждут, какие великие цели связывают с каждым голосом на референдуме. «Будь достоин самого себя», — взывал Исиро к зрителю, каждой своей картинкой из-за рубежа. И если я, взволнованный стереозрелищем, все же не подчинялся его обаянию, лишь потому, что знал, а это – иллюзия. Реальная власть в том же Клуре не у толпы, а в костлявых руках усатого Армана Плиса. А Плис объявил, что не верит ни в какие благотворительные референдумы и не позволит дурить подготовленную к сражениям армию благостной болтовней. Ни святость, ни сумасшествие не прописаны в штатах его дивизий. И всего чаще показывал и сиру те наши города и земли, где складывалась прочная позиция большинству ядра. Мне лично. Особенно полюбилась ему Флория. Не было часа, чтобы в эфире не появлялись города и сельские дороги этой маленькой страны. И везде огромные плакаты с портретами Гамова, со злыми карикатурами на меня и истеричными призывами «Да, да, да!» и Иного Семипалову от нас не услышать. Семипалов, трижды «да», вот наш ответ. Почему-то всюду это «да» объявлялось не раз, не два, непременно в три единстве. То же «да» звучало и в передачах из Нордога. Путрамент без хлопот возобновил свое президентство и объявила договоренности со мной. Продовольствие в Корину собирается заранее. А если Нордоги не подтвердят его передачу Коринам то оно все равно конфискуется военными властями латанов, но тогда в их пользу. Уверен, что такая перспектива делала немыслимым иное волеизъявление, кроме «да». Нордоги охотней добровольно сожгли бы свои припасы, чем одарили бы ими нас, а курины были все же старыми их друзьями. И Сиро, переходя к Нордогу, усердствовал в изображениях Луизы, дочери Путрамента. На уличных митингах и собраниях в залах эта рыжая веснушчатая чертовка говорила еще горячей, чем ее отец. И на меньшую реакцию слушателей, чем неистовые овации, решительно не соглашалась. После несовершившейся казни на виселице она стала в своей стране не менее популярной, чем Людмила Милашевская в Патине. Та, правда, брала еще и красотой. Зато в передачах Сиро почти не появлялось картинок из Кортезии и наших бывших союзников на юге. Я попросил у Исиро объяснений. Он ответил, что в Кортезии интересных событий не происходит. Все ждут референдума в Латании, в газетах дискуссии о раздорах между руководителями нашей страны. Но для эфира рассуждения не так интересны, как события на площадях. Уступая мне, Исиро два раза выводил на экран оправданную судом Радон Торкин. Бывшая певица своим еще сильным и звучным контральто страстно грозила добраться с оружием в руках до президента Аментолы, а Норма Фрис публично осуждала его за промедление с отправкой продовольствия. Все было малоинтересно. Большое впечатление произвела на меня лишь публичная речь самого Аментолы. Президент жаловался на природу. Бури в океане не дают кораблям, доверху угроженным провизией, выбираться из защищенных портов. Положение точно такое, как нам изобразил его Казимир Штупа. И Исиро подтвердил сетование аментолы убедительными картинками. Осенний океан превратился в белую грохочущую пустыню. Он весь вспучивался, выбрасывал вверх пенные валы, как протуберанцы. Безумием было выпускать в него корабли. Бравый генерал Арман Плис, пообещавший своим согражданам скорую за океанскую помощь, мог убедиться, что природа пока еще не подчиняется политикам и военным. Эти картинки бушующего океана не могли не давить на чувства перед референдумом. Это понимали и я, и Омар и Сиро. Я снова упрекнул его в том, что он сознательно всех настраивает. Исиру огрызнулся. Его информация абсолютно правдива. А если она односторонне ориентирует людей, то таков вход самих мировых событий. Впрочем, я могу освободить его от Министерства информации, если он не нравится. Исиру хорошо знал, что во время болезни Гамова я могу править, но не самоуправничать. Я дружески разъяснил, что охотно прогнал бы его, но это превышает мои возможности. Референдум начался в 6 утра по местному времени. Вода не была еще ночь, когда на востоке страны уже пошли курнам. И Сиру отметил в сутки перед референдумом двумя важными стереозрелищами. Одно продолжалось почти 10 часов, другое не заняло и двух минут. Не знаю, какое подействовало острее. Первое традиционный зарубежный стереообзор. Второе Краткая речь Сербина. Обзор сводился к информации из Клура и зарисовкам из Корины. В Клуре Совет Церквей объявил суточный молебен о смягчении сердец злых и равнодушных. И мы увидели заполненные площади городов. Это были в основном женщины и дети. Мужчины сохраняли традиционную гордость Клура. Их было в десятеро меньше. Но были и они. И не только старики, но и в цветущем возрасте. Правда, не цветущие, а худые, изможденные. Желтая печать недоедания уже легла на все лица, истончила болезненной худобой шеи и руки. И все они опускались на колени, простирали к небу руки и громко молили вслед за торжественно вещавшими священниками на помостах. «Господи, смягчи души, воззри с высоты своей на нас!» спаси наших невинных детей». И тысячи голосов вопль, почти плач, сливался с гулом колоколов. Медные голоса храмов несли и несли над землей свои скорбные звоны. Они сливались воедино, молящие плачи людей и тяжкие голоса металла. «Я знал, твердо знал о себе» что до последней минуты все от меня зависящее сделаю, чтобы не исполнились просьбы и надежды этих колено приклоненных людей, ибо государственные интересы восставали против человеческих надежд. Я не имел права помогать тем, кто направлял оружие против моей страны. Во мне схлестнулись в злой борьбе простой человек и политик. Мне становилось тяжело смотреть на женщин и детей, молящихся о нашем великодушии и я выключил передачу из Клура. Зато информацию из Корины я смотрел не с болью человека, а с интересом политика. В Корине голод уже терзал население. Но сдержанные Корины не собирались на площадях для общественных молений. Истерия показывала, как они обсуждают вероятный исход референдума и как оценивают положение в океане. В общем, они здраво видели ситуацию. И признавали, что нельзя заранее определить исход референдума в Латании. А что до океана, то корины, опытный морской народ, соглашались, что помощи с картезией невозможно. Океан, начав бушевать, не утихомирится по крайней мере до зимы. Все это было нормально. Такие настроения и разговоры не хватали за горло, как площадные моления Клуров. И отходил душой, когда Исиро переключал свои аппараты с Клура на Курину. А за два часа до начала референдума на Востоке Исиро в последний раз вывел на экран Сербина. Самый раз было солдату обрушиться на меня, призвать к прямому восстанию. Он бы нашел тысячи слушателей, готовых немедленно откликнуться на такие призывы. Но Гамов, вещавший народу голосом Сербина, Безошибочно рассчитал свою стратегию. «Плохо, ребята, полковнику!» — скорбно сказал Сербин. «Даже есть не может. Только чаю с сухариком выпил. Лежит, смотрит в потолок. Все молчит. Я ему слово сказал, он выгнал меня. Все ждет, как теперь вы. Вот такое настроение. Так что, знаете, ребята...» Сербин, заплакав, стал вытирать слезы со щек. Потом махнул на операторов рукой. «Убирайтесь, мол, больше говорить не буду». Я в бешенстве стукнул кулаком по столу. Я знал, что Сербин в последнем своем явлении в эфире выкинет какое-нибудь непредвиденное коленце. Но слез я все-таки не ожидал. Это была отсебятина. Гамов их не одобрит. Зато я не сомневался, что множество зрителей в ответ на его скупые слезы сами громко заплакали. Он каждым своим выступлением подводил к массовой истерике. Я задыхался от ярости. Я мог возражать Гамову, мог бороться с Аментолой, мог и убедительным словом и властным принуждением покорять подчиненных мне людей. Но ограниченному фанатичному солдату я противостоять не мог. Для борьбы надо иметь хоть несколько точек соприкосновения. Их не было. Я не мог не молчаливо игнорировать его слезы, не гневно осмеять их. Не мог со всей серьезностью их осудить. И в эти последние минуты перед референдумом я стал ощущать, как круто меняется настроение народа. Публичные моления в Клуре и скупые слезы Сербина разбивали, опрокидывали, подмывали самые твердые бастеные логики. А на моей стороне была только логика. Одна логика умные рассуждения, и все они тонули в мутном хаосе бурных эмоций. Восток проголосовал, когда вода не кончалась ночь. Исиру показывал и наших людей, торопящихся к урнам и молящихся на фермерских площадях женщин и детей. Только две одинаковые картинки сменяли теперь в эфире одна другую. Мужчины и женщины, молчаливо заполняющие урны листочками, Тритысячные толпы молящихся на коленях перед храмами и в храмах. Я отключил стерео и задремал. Меня разбудил пустовойт. Он был в таком возбуждении, что тряс студенистыми щеками, как пустыми мешками. «Андрей, я протестую!» И он в отсутствии Гамова забывал о предписанном этикете. Готлип не чешется, это возмутительно!» «А почему он должен чесаться?» Сколько знаю, у него дома ванна, и противником воды он себя не объявлял. Моя насмешка, если и не успокоила пустого это, то дала ему понять, что разговаривать надо нормально. Он получил извещение с Востока, что больше двух третий высказались за Гамова. Немедленно связался с баром и потребовал срочной отправки в Клур и Корину подготовленных эшелонов. Готлип ответил, что пока не завершится голосование во всей стране, и официально не опубликуют результатов, ни один водоход, ни один вагон, ни одна летательная машина не пересекут границы. «Клур получит продовольствие на сутки позже, чем мог бы», — негодовал Пустовойт. «В Клуре умирают женщины и дети. Сколько смертей примет на свою совесть бар промедлением в одни сутки? Как можно примириться с таким преступным равнодушием?» «Сейчас свяжусь с Готлибом, сказал я. Бар, в отличие от меня, всю эту ночь не спал. И как пустовойт получал достаточно точные сведения о ходе голосования. Он не оспаривал информацию министра милосердия о референдуме на Востоке, но не был уверен, что и на Западе страны результаты будут такими же. Мне было трудно так говорить, но я сказал. "Готлиб, не обольщайтесь. На Западе сторонников Гамова будет еще больше, чем на Востоке. Я предвижу наше с вами поражение. И если помощь решена, не надо с ней медлить. Приводите в движение эшелоны. Семипалов, вы слишком быстро признаете поражение. Мы все шли за вами. И я хочу пройти до конца, то есть до завершения референдума. Удивляюсь, что вы так изменились. На вас это мало похоже. Мне было не до веселья, но я рассмеялся. Никаких перемен, Готлеб. Просто я непрестанно думаю, с кем народ? С нами или с Гамовым? Что пересилит? Логика разума или стихии чувств? Наше с вами дело действовать по воле народа. Даже если его воля ему во вред. Будем действовать исправно, Готлип. Теперь в передачах из Сиру появились новые картинки. Бар объявил по стерео, что передвигает эшелоны помощи к границам Клура чтобы не терять ни часа, если референдум утвердит помощь. И мы увидели огромные водоходы, доверху набитые продовольствием, продвигающиеся по полям Патины, по извилистым дорогам Ламарии, по горным шоссе Родера. Машины шли почти впритык. Поезда вплотную двигались за поездами. Десятками параллельных змей извивались по трём сопредельным странам эшелоны помощи а потом движение замерло. Передовые машины подошли к Клуру и остановились. Результаты референдума еще не были объявлены. Глубоко убежден, что это не такая уж длительная остановка, чуть больше половины суток, была мучительно не только для меня, не только для моих помощников и друзей, даже не только для Клуров и Коринов, страстно жаждущих спасения. Нет. И за океаном, в далекой Кортезии, Стерео отменила все иные показы, кроме непрерывно возобновляемого пейзажа замерших у границы Клора машин и срочных сообщений о том, как с востока на запад Латании катится волна референдума. Кортезия, затаив дыхание, ждала чрезвычайных событий, ибо только безнадежные глупцы не понимали, что в эти часы, возможно, решается судьба всего мира. А на дорогах Патины, Ламарии и Родера, по которым сутки двигались, а потом замерли эшелоны помощи, выстроились чуть не все свободные от работы люди. Я закрываю сейчас глаза и вижу, все снова вижу, тысячи водоходов в людских стенах. Сотни тысяч людей, женщин, детей, мужчин, молчаливо следящих за движением машин. Столь же молчаливо стоящих у замерших эшелонов. Я уже говорил, как выразительно бывает молчание. Каким удивительным содержанием наполнены разные оттенки тишины. Но ничего равного молчанию тысяч людей, выстроившихся по дорогам трех стран, я раньше и вообразить себе не мог. Молчали и водители машин, и военная охрана, сопровождавшая эшелоны, и множество людей, превративших дороги в тоннели без крыш. Все молчало, ибо готовилось великое событие, и никому не было известно, совершится ли оно. Конечно, политики не молчали. В Патине, где слово ценится больше, чем в любой другой стране, по местному стерео выступали и Вилькамир Торба, и Понсий Марквард, и величественная Людмила Милошевская. И каждый что-то говорил о том, чего завтра ожидать меру. И, наверное, в их речах было много умного и дельного. Но Мары -э Сиру не передавал их. Он считал, что это были мелочи. Не передал он и обращения Путрамента к Нордогам. А в нем были, я узнал потом, важные мысли о послевоенном устройстве. Впрочем, они поглощались главной мольбой президента. «Дети мои, Нордоги!» Наступил час величайшего испытания. Пусть каждый станет достойным самого себя. Призыв, по-моему, довольно туманный, но неопределенность, почти иллюзорность, иногда действует гораздо сильнее четких, строго очерченных настояний. Путрамент хорошо знал свой народ. В полдень я пошел на избирательный участок, подал свое «нет» и срочно созвал ядро. «Голосование еще не кончилось», — сказал я, — «но итог несомненен». Мы потерпели государственное поражение. Народ в массе за Гамова и готов совершить жертву в пользу врагов. «Что до меня, то я поражения не потерпел», — подал реплику Гонсалес. Он холодно смотрел на меня. И я снова, в который раз, отметил чудовищное несоответствие внешности и сути этого человека. И каждый раз оно поражало меня все сильней. Высокий и широкоплечий атлет с нежным лицом, почти ангельская доброта в глазах и черная ненависть в душе. Он, конечно, победил. Он проголосовал за помощь, когда Гамов потребовал ее. Но сейчас и он не радовался своей победе. Это было ясно. Он был холоден, отстраняющий холоден, почти печален. Я обратился к министру информации. Исиро. Результаты голосования вы узнаете завтра. К полуночи все голоса будут подсчитаны. Точность сейчас не обязательно, важно не ошибиться в сути. Омар и Сиру не раздумывал, он ждал такого вопроса. Думаю, 80 из 100 высказались за помощь. Вы слышали, Готлиб Бар сказал я. Не будем ждать окончательного подсчета. Прикажите эшелонам помощи переходить границы Клора. Я редко видел Баров взволнованным. Сейчас он до того волновался, что не смог сразу ответить. Ответственность за великое политическое решение была ему не по плечу. Он не говорил, а мямлил. — Понимаю, но как объявить? — Ваш приказ — решение ядра. Я засмеялся. Так он был смешон в своей запоздалой нерешительности. — Решение народа. А ядро только формулирует выводы из этого решения. Надеюсь, никто не против. Исиро, подготовьте мою передачу. Я больше всех сопротивлялся помощи. Мне стало быть первому объявить, что мы подчиняемся воле народа. Готлип, действуйте. Исиро, едем на студию. Я пошел к выходу. Гонсалес задержал меня. Он выглядел так, словно обнаружил во мне что-то неожиданное. «Семипалов, вы не хотите прежде посовещаться с Гамовым?» Я пожал плечами. «Зачем?» «Гамов болен. Если я пойду совещаться с ним, он подумает, что у меня сомнения. Все это лишние тревоги. Моя речь успокоит его». И Сиру ожидал в дверях. Но Гонсалес опять задержал меня. «Семипалов, знаете, как вас называют среди сторонников Гамова?» Вы имеете в виду Сербина и его приятелей? Они меня ненавидят. Черт не нашего бога, вроде бы так. Именно так. Они не понимают вас. Я тоже не всегда вас понимаю, Семипалов. Спасибо за признание. Оно мне пригодится, когда я предстану перед судом вашего трибунала. А что до чертей своих и чужих? то все мы верные дьяволы своего божества. Не так? Есть черти и есть ангелы. Хороший Господь достаточно широк, чтобы вместить в себя противоречия. Слуги ему нужны разные. И ангелоподобный Гонсалес улыбнулся самой ангельской из своих улыбок. Среди всех помощников Гамова только этого страшного человека, Аркадия Гонсалеса. Я искренне побаивался и открыто не любил.